Ну и замечательно. Искупаешься, полегчает. Шампанским. Красиво живете. Купаться, впрочем, не стоит. Она будет купаться. Это точно. А потом придется пить. Кажется, я понял, о чем он толкует. Доли Дон в своем репертуаре. Даже не смешно. Ну и пусть убирается к своей Доли Дон. Сейчас уберусь. Скажите, только когда мы придем в Атлантику? Точное время. Ну, при чем здесь Атлантика? Глупая женщина. Второй раз повторяю. Глупая. Будем плавать. С доли дон? Какой такой доли дон? Мы с ребятами из Тюмени договорились нырнуть. В шампанское? В океан. дурында, Атлантический, между прочим. С палубы. Вот этого не надо. Очень прошу, мистер Потапов. Все, пора сворачивать веселье. Стив решительно потянулся за рацией. Алекс ошалело уставился на Полину. Он действительно собирается нырять. И нырнет, можете не сомневаться. А уж ребята из Тюмени, тем более. Это что такое Тюмень? Что-то вроде Техаса. Только намного холоднее. Бал между тем продолжался. 12 апреля 2002 года, 3 часа 25 минут. Но скажите мне, Эрнест, отчего вы до сих пор не женаты? Близорукие глаза Эмилии и Крис излучали тепло и сострадание. Странная женщина. Наследница одного из самых значительных состояний Америки, Патрику Крису принадлежала гигантская сеть супермаркетов от Аляски до Флориды. Дожив до 37 лет, умудрилась остаться в старых девах. При том, что выйти замуж, вне всякого сомнения, очень хотела. Это было в высшей степени странно и в то же время легко объяснимо. Достаточно было просто взглянуть на Эмили всего один раз, Стирвой? Упаси Боже, она не была. Существа отзывчивее и добрее не нашлось бы ни в одной приличной гостиной, от Сиэтла до Бостона. В Старом Свете, впрочем, тоже. Но! Существо это, похоже, даже не догадывалось о том, что в мире существует косметика, дизайн, аэробика, йога, фитнес-центры, не говоря уже о пластической хирургии и прочих достижениях медицины, поставленных на службу Ее Величеству Красоте. Отнюдь. Свой 38-й год Эмилия Крис встречала, точно такой, какой создала ее мать-природа. А та в данном случае сработала из рук вон плохо. Маленькие глазки мисс Крис вали отчаянно близоруки, волосы редкие и бесцветные, кожа слишком бледна. Фигура казалась удивительно нескладной, голос звучал глуховато. Но, несмотря на это, сердце Эрнеста фон Дюрхаузена дрогнуло. С величайшим изумлением он обнаружил, что не может ей солгать, а правда была горькой и очень болезненной. Сомнительное ремесло барона не отразилось. Как ни странно, на некоторых жизненных принципах, взятых на вооружение, возможно, не им самим, а далекими предками. Женщин не пристало использовать в качестве инструмента. В ратных и карьерных делах, бизнесе, политике, нигде и никогда. Вот что в переводе на современный язык гласил один из них. Эрнест фон Берхаузен каким-то немыслимым образом умудрился следовать ему на протяжении всей жизни, даже в самые трудные периоды. Женат он был лишь однажды, по страстной, почти неземной любви. Карен, молодая художница, англичанка, повстыщилась барону, как и полагается в таких случаях, на экзотическом острове. Превосходная яхта одного из старинных приятелей на беду принесла Эрнеста к его берегам. Шумная компания решила сделать небольшую остановку. Остров манил покоем, ароматом цветущих деревьев, тенистой зеленью пальм. Карен жила здесь уже несколько месяцев. В крохотном бунгала на самом берегу уютной бухты.